Глава 24 четвертая. В Гассиенде Дона Алехандро. В поселке базади себя сеньор Зорро оставил сумятицу. Пронзительные крики толстого хозяина подняли все селеде. Мужчины прибегали со слугами, несшими факелы. Женщины выглядывали из окон домов, туземцы притаились там, где их состала тревога. И дрожали, так как они по горькому обыду знали, что какова бы ни была причина смятения... Расплачивались за нее они. Много молодых с горячим темпераментом кавальеры были тут, а в селении рейна доллес уже давно не происходило ничего волнующего. Собравшись в таверны, эти юноши слушали жалобы хозяина, некоторые поспешили в дом судьи, увидели его раны, услышали от него об оскорблении, надесенном закону, а тем самым и его превосходительству губернатору. Компитан Рамон пришел из гарнизона, и, узнав причину смятения, разразился страшными проклятиями. Он приказал своему единственному здоровому человеку скакать по дороге и впало, настичь сержанта Гонзалеза и его солдат и передать приказ вернуться на верный след, так как в настоящее время они находились на ложном пути. Но молодые кабальеры увидели во всем этом возможность приключения, которое было им по нраву, и попросили у коменданта разрешения образовать нечто вроде отряда и пуститься вслед за разбойником. Разрешение было дано им немедленно, человек 30 из них вскочило на коней, осмотрели оружие и выехали с намерением разделиться на три группы по 10 в каждый, лишь только они подъедут к перекрестку дорог. Горожане приветствовали их криками, когда они отправлялись в путь. Они поднялись на холм быстрым галопом и с большим шумом пустились по направлению Сан-Габриэль, довольный тем, что светит месяц, который поможет ему видеть врага, когда они приблизятся к нему. В должное время они разделились. 10 человек направились в Сан-Гаврииль, 10 поехали по тропинке, которая вела в гасиенду брата Филиппа. А остальные 10 последовали по дороге, которая извиваясь в долине, вела к целому ряду соседних поместьй, принадлежащих богатым кавальеро. Вдоль этой дороги некоторое время тому назад ехал Дон Диего Вега с глухонемым Бернардо. Следовавшим за ним верхом на муле Дон Диего ехал не торопясь. Было далеко за полночь, когда он свернул с главной дороги и последовал по узкой тропинке в направлении к дому своего отца. Дон Альхандро Вега, глава семьи, сидел один у стола с остатками ужина перед собою, когда услышал, что в садик подъехал к двери. Слуга подбежал открыть дверь, и в комнату вошли Дон Диего с Бернардо. «А, Диего, сын мой!» — воскликнул старый Дон Альхандро, протягивая руки. Дон Диего был на мгновение прижат к груди отца, а потом он уселся у стола и взял кружку вина. Освежившись, он еще раз посмотрел на Дона Альхандро. «Это было утомительное путешествие», — заметил Дон Диего. «А какова его причина, сын мой? Я чувствовал, что должен приехать в Гассиенду», — сказал Дон Диего. «Теперь не время находиться в селе». Куда бы ни повернулся человек, он встречает столько кровопролития. Этот проклятый сеньор Зорро... А что, Сой, что о нем? Пожалуйста, не говорите, а батюшка. В течение последних нескольких дней мне говорили Ха, с утра до ночи. Беспокойные нынче времена. Этот синьор Зорро посетил гостиенду Пулида и перепугал там всех. Я побывал в моей Гассиенде по делу, а оттуда поехал повидать старого монаха Филиппа. Думал получить возможность заняться размышлениями в его присутствии. И кто же появился там, как негромадный сержант с его кавалеристами в погоне за сеньором Зорро? Они поймали его? Кажется, нет, батюшка. Я вернулся в село, и что бы вы думали случилось там в этот день? Притащили брата Филиппа, обвинили его в мошенничестве с торговцем и после пародии на суд привязали к столбу, дали ему 15 ударов плетью по спине. «Негодяй!» — корикнул Дон Алехандро. «Я не мог переносить этого больше и решил приехать к вам. Куда я не повернусь, везде сумятица. этого довольно чтобы свести человека с ума. Можете спросить бернардо так ли это?» Дон Алехандро посмотрел на глухонемого туземца. И усмехнулся. Гарнардо по своему обыкновению усмехнулся в ответ, не зная, что так нельзя поступать в присутствии старого Дона Алекандро. «А что ты еще скажешь мне?» спросил Дон Алекандро своего сына, пытливо глядя на него. «Клянусь святыми! Вот в этом-то и весь вопрос. Я надеялся избежать этого, отец. Расскажи мне об этом. Я посетил Кассиенда Пулида и говорил с Доном Карлосом и его женою. а также и с синьоритой Лолитой. «Понравилась ли тебе синьорита?» «Она не менее мила, чем все знакомые мне девушки», сказал Дон Диего. «Я говорил с Доном Карлосом по поводу свадьбы, и он, по-видимому, в восторге». «Ах, само собой, разумеется», воскликнул Дон Алехандро. «Но боюсь, что свадьба не состоится». «Почему? Есть какие-нибудь недочеты, касающиеся синьориты?» «Нет, насколько мне известно». Она, по-видимому, прелестная и невинная девушка, батюшка. Я пригласил их провести денька-два в моем доме в рейне де лос и устроил это, чтобы она могла видеть мою обстановку и узнать о моем богатстве. Это было мудро, устроено сын мой. Но она не желает идти за меня. Но почему же? Отказалась выйти за Вега? Отказаться породиться с самой могущественной семьей в стране? Она намекнула, батюшка, что я не такой человек, какой ей нужен. Думается, мне она склонна к глупостям. Ей бы хотелось должно быть, чтобы я играл на гитаре под окнами, строил бы глазки, пожимал ей руки, когда ее дуэ не отвернется, и проделал бы еще целый ряд глупостей. — Клянусь святыми, разве ты невега воскликнул Дон Альхандро. — Да разве любой достойный человек пренебрег бы подобным случаем Разве любой кавальера не был бы в восторге воспевать свою любовь при лунном свете? Эти-то мелочи, которые ты называешь глупостями, и есть главная прелесть — квинтэссенция любви. Я не удивлюсь, что сеньорита была недовольна тобой. Но я не нахожу, чтобы подобные вещи были необходимы, — сказал Дон Диего. Ты пошел к сеньорите и сказал ей хладнокровно, что хочешь жениться, и кончено дело. Не воображал ли ты, что покупаешь лошадь или быка? Клянусь святыми. Так, значит, у тебя нет шансов жениться на этой девушке. А она во всей стране наилучшего происхождения после нашего собственного. Дон Карлос велел мне надеяться, — ответил Диего. Он отвез ее обратно в Гассиенду и намекнул, что, быть может, когда она останется там на некоторое время и обдумает хорошенько, то изменит свое намерение. Она будет твоей, если ты сумеешь обделать дело, — сказал Дон Ольхандро. Ведь ты, Вега, и поэтому лучшая партия в стране. Будь хоть наполовину ухаживателем, и синьорита будет твоей. Что за кровь течет в твоих жилах? Мне бы хотелось открыть одну из них и посмотреть, не можем ли мы оставить на время это свадебное дело, спросил Дон Диего. Тебе 25 лет. Я был уже не молод, когда ты родился. Скоро я отправлюсь к праотцам. Ты мой единственный сын и наследник. Ты должен иметь жену и потомство. Неужели же семье Вега выберет от того, что у тебя вода вместо крови? Найди себе жену в течение трех месяцев и жену, которую я смогу принять в семью. Или же я оставлю все свое состояние францисканцам, когда умру. Отец мой! Я говорю серьезно. Очнись! Я хотел бы, чтобы ты обладал хоть наполовину мужеством и духом этого сеньора Зорро, этого разбойника. Он имеет принципы и сражается за них. Он помогает беспомощным и мстит за угнетаемых. Я приветствую его. Я лучше предпочел бы, чтобы мой сын был на его месте, подвергаясь риску быть убитым или захваченным, нежели иметь с тебя, лишенного жизни, мечтателя, мечты которого, кроме того, еще и ничего не стоит. Отец мой, я был послушным сыном. Я предпочел бы, чтобы ты был необузданным. Это было бы более естественным. вздохнул Дон Алехандро. «Я лучше посмотрел бы сквозь пальцы на какие-нибудь дурные проявления молодости, чем видеть это отсутствие жизни». «Встряхнись, молодчик! Вспомни, что ты вега!» «Я в твои годы не был посмешищем. Я был готов сражаться по мановению пальца, влюбляться в каждую пару сверкающих глазенок, готов был поспорить с каждым кавалером в любом спорте. Ха! Я прошу вас не говорить мне! Ха! Отец!» «Мои нервы натянуты до крайности!» «Ты должен быть больше, мужчиной!» «Попытаюсь сделать это непременно», — сказал Дон Диего, слегка подтягиваясь на стуле. «Я надеялся избежать этого, но, по-видимому, не удастся. Придется свататься к сеньорите Лолите, как другие люди сватаются к девушкам. Вы действительно имели в виду то, что сказали о нашем состоянии?» «Да», — подтвердил Дон Алекандро. «Тогда я должен встряхнуться». «Было бы совсем нехорошо упустить такое богатство из нашей семьи. Я думаю, все это мирно и спокойно сегодня ночью. Может быть, я смогу поразмыслиться обо всем вдали от села. Клянусь святыми». Последнее восклицание было вызвано шумом перед домом. Дон Альхандро и его сын услышали, как несколько всадников остановились перед дверями. До них донеслись окрики, звон устечек и прятание шпаг. «Во всем мире нет покоя!» — произнес Дон Диего с усилившейся мрачностью. «Похоже на то, что там человек 10 сказал Дон Алеандро. Так и было на самом деле. Слуга открыл дверь, и в большую комнату вошли 10 кабальера со шпагами и пистолетами. «А, Дон Алеандро, мы покорнейше просим вашего гостеприимства!» — крикнул идущий впереди. «Вы без просьбы имеете его, кабальер. Каким ветром занесло вас сюда?» «Мы преследуем синьора Зоро, этого разбойника. Клянусь святыми!» — воскликнул Дон Диего. «Даже здесь нельзя скрыться от этого. Насилие и кровопролитие!» Он отстигал судью за то, что тот приговорил брата Филиппа к наказанию плетьми. отстигал также толстого хозяина троксира и в то же время сражался с десятком людей. Потом он ускакал, и образовали отряд по его преследованию. Нет ли его тут по соседству? «Нет, насколько мне известно». «Сказал Дон Алекхандро. Мой сын бревол шоссе только недавно. А вы не видели молодца, Дон Диего?» «Нет, не видел», — ответил Дон Диего. «Это было единственным счастьем на моем пути». Дон Алекхандро послал заслугами, и теперь кружки с вином, маленькие печени стояли на длинном столе, а кавалеры начал есть и пить. Дон Диего прекрасно знал, что это означало. Преследование разбойника подошло к концу, и их энтузиазм испарился. Они просидят за столом его отца и прогуляют всю ночь напролет, постепенно пьянея, будут кричать, петь, рассказывать разные истории, а утром ускачут обратно в Рейна де Лос-Хангалес, подобно многим героям того же сорта. Но это было привычно. Погоня за сеньором зора служила только предлогом для веселого времяпрепровождения. Слуги вынесли громадные каменные кувшины, наполненные редким вином, и поставили их на столб. А Дон Алекандро приказал принести также и мясо. Молодые кабальеры имели слабость к такого рода развлечениям у Дона Алекандро, так как добрая жена его умерла несколько лет назад, и в доме не было женщин за исключением служанка, поэтому они могли шуметь, сколько им было угодно в течение целой ночи. Спустя некоторое время они отложили в сторону пистолеты и шпаги, адон Дон Алекандро приказал слугам отнести оружие в дальний угол, так как... Он не желал ссоры под пьяную руку и жертв в своем доме. Дон Диего пил и беседовал с ними некоторое время, а потом сел в сторону и слушал разговоры с таким видом, как будто бы подобное безумие раздражало им. — Ну и повезло же, сеньора Зоро, что мы не встретились с ним! — кричал один. — Любого из нас было бы достаточно, чтобы справиться с этим молодцем. Если бы солдаты оказались на высоте, он был бы давно уже захвачен. — А, если бы я только имел случай поймать его! — воскликнул другой. — Но как был хозяин, когда его стегали плечи Он уехал в этом направлении? — спросил дон Алекандро. — Мы не уверены в этом. Он отправился по дороге в Сан-Габриэль, и 30 человек погнали за ним. Мы разделились на три отряда и поехали в различных направлениях. Я предполагаю, что одному из этих отрядов Выбудет удача схватить его А наша самая лучшая удача В том, что мы очутились здесь Дон Диего встал Синьор, я знаю, вы извините меня Если я удалюсь, сказал он Я устал от путешествия Конечно, корикнул один из его друзей А когда вы отдохнете, приходите снова к нам И будем веселиться Все засмеялись, а Дон Диего Церемонно поклонившись Увидел, что некоторые едва могли подняться на ноги, чтобы поклониться в ответ. Потом отпрыск дома Вега поспешно вышел из комнаты с глухонемым слугой, следовавшим за ним по пятам. Он вошел в комнату, которая бывала всегда приготовлена для него и где уже горела свеча. Закрыл дверь за собой, а Бернардо растянулся на полу перед дверью во весь свой кроматный рост, чтобы охранять своего господина в течение ночи. В большой гостиной отсутствие Дона Диего было едва заметно. Его отец нахмурился и покручивал свои усы. Так ему хотелось бы, чтобы его сын был похож на других молодых людей. В своей молодости он никогда не покидал подобной компании рано вечером. Еще раз вздохнув он пожалел, что святые не дали ему сына с красной кровью в жилах. Теперь кабальеры пели хором популярную любовную песенку И их нескладные голоса наполняли собою громадную комнату. дональд Альхандро улыбался, слушая их, так как это напоминало ему его собственную молодость. Они развалились на стульях и скамейках по обеим сторонам длинного стола, ударяя по нему своими кружками во время пения иногда раздражаясь взрывами громкого смеха. «Если бы только этот сеньор зора очутился здесь!» — закричал один из них. Голосу дверь ответил им «Сеньоры, он здесь».